Они сели за обеденный стол в гостиной. Он был накрыт аккуратной белой скатертью, и на нем стояла пятнистая герань. «Вы, конечно, знаете, что я не коммунист и никогда им не был», — начал Грей. «И полицейское государство не одобряю. Я абсолютно убежден, что будущее за британским демократическим социализмом. Парламент, избираемые чиновники и все, что за этим стоит. Хотя нужно признать, что среди марксистско-ленинских идей есть немало стоящих. Политика?» — неодобрительно произнес Суслив. — Лучше оставить политику политикам. — Мистер Грей, один из наших лучших представителей в парламенте — Грегор. Молли Финн повернулась к Грею. — Грегор тоже хороший парень, мистер Грей. Он не такой, как все эти мерзавцы. Она отклебнула чая. Грегор — славный парень. — Верно, милая, — поддержал Финн. — Надеюсь, не чересчур пошутил Грей. И все засмеялись. — Что заставило вас поселиться в Гонконге, Сэм? Когда мы с миссис Финн вышли на пенсию, захотелось посмотреть мир. Чуток деньжат было отложено, да еще по страховке получили немного и договорились о койке на грузовом судне. О, боже, как чудно мы провели время, — перебила его Молли Финн. Так много где побывали в чужих краях, просто прелесть. Но когда прибыли сюда, у Сэма мало что осталось на кармане, поэтому мы сошли на берег, чтобы сесть на тот же пароход, когда он вернется. — Верно. — Говоришь, милая, — подтвердил Сэм. А потом я познакомился с одним человеком, что надо, и он предложил мне работенку. Расплывшись в улыбке, он потер черные оспины на лице. Консультантом на шахтах, которыми он управлял в одном месте под названием Фармоза. Мы туда съездили, но остаться не захотели, поэтому вернулись сюда. Вот и вся история, мистер Грей. Кое-какую денежку мы и зарабатываем. «Пиво здесь доброе, так что мы с миссис Финн подумали и решили осесть тут. Да и дети все подросли». Он снова расплылся в улыбке, показав явно вставные зубы. «Теперь мы гонконгские жители». Они продолжали мило беседовать, Грей мог бы на все сто... Поверить легенде читы Финн, если бы перед отъездом из Лондона не познакомился с их весьма тайным досье — Только очень немногие знали, что уже в течение многих лет Финн — действительный член Британской коммунистической партии. Когда он вышел на пенсию, один из тайных внутренних комитетов направил его в Гонконг с заданием собирать информацию обо всем, что имеет отношение к бюрократической системе и законодательству Гонконга. Через несколько минут Молли Финн подавила зевок. «Ох, как я устала, пойду спать, с вашего позволения. Давай, давай, милая». — поддакнул Сэм Финн. — Они еще немного поговорили о том о осем, а потом он тоже зевнул. — Если позволите, я тоже пойду. И поспешно добавил, — а вы сидите, разговаривайте сколько души угодно. Еще увидимся до вашего отъезда из Гонконга, мистер Грей. Грегор... Он пожал им руки и закрыл за собой дверь в спальню. Суслив, подошел к телевизору и, усмехнувшись, включил его. — Вы смотрели гонконгское телевидение? — «Коммерческая реклама здесь очень забавная». Он отрегулировал громкость так, чтобы разговаривать было можно, а подслушать нельзя. «Осторожность не помешает, верно?» «Я привез вам братский привет из Лондона», — негромко произнес Грей. С 47 -го года он состоял в Коммунистической партии, но во всей Англии об этом знали только человек шесть. «А я шлю?» «Ответный», — Суслив махнул большим пальцем руки в сторону закрытой двери. «Что им известно?» Только то, что я левый сочувствую партии, отлично. Суслив расслабился. Центр поступил очень правильно, организовав эту тайную встречу так тщательно. Роджер Кросс, который ничего не знал о его связи с Греем, говорил ему, что С.А. не присматривает за членами парламента. Мы здесь в полной безопасности. Сэм работает очень хорошо. Мы тоже получаем копии его докладов. И он не задает вопросов. Вы, англичанин, народ неболтливый и действуете очень эффективно, мистер Грей. Я вас поздравляю. Благодарю вас. Как прошла встреча в Пекине?» Грей вынул кипу бумаг. «Это копия наших секретных и несекретных докладов парламенту. Ознакомьтесь с ними до того, как я уйду. Полный доклад получите по своим каналам». Если кратко, я считаю, что китайцы 100 — стопроцентные враги и ревизионисты. Этот безумный Мао и его приспешник Джоуэн Лай — непримиримые враги международного коммунизма. Китай слаб во всем, кроме желания сражаться, и они будут биться за свою землю до последнего. Чем дольше вы ждете, тем труднее будет их сдерживать, но пока у них нет ядерного оружия и систем его доставки дальнего радиуса действия, никакой угрозы они не представляют. Да, а что торговля? В чем они нуждаются? Тяжелая промышленность, нефтеперерабатывающие заводы, буровые установки, химические заводы, столепрокатные заводы. Как они собираются платить? По их словам, у них много иностранной валюты. По большей части она поступает из Гонконга. Поднимались ли вопросы о вооружении? Нет, напрямую нет. Они народ не глупый. И мы не всегда беседовали или встречались всей группой. Их поставили в известность насчет меня и Бродхерста, и к нам относились без приязни и без доверия. Возможно, были тайные переговоры с Пенниуортом или кем-то еще из Стори, хотя вряд ли им это помогло. Вы слышали, что он погиб? Да. И слава богу. Это был враг. Грей прихлебывал пиво. Кайнер нужно оружие, я в этом уверен. Они все скрывают, паршивцы. А что собой представляет Джулиан Бродхерст, интеллектуал, считающий себя социалистом, отребья, но на сегодняшний день полезен, аристократ, галстук старой школы презрительно ухмыльнулся Грей. В большинстве старинных английских частных школ выпускникам вручаются галстуки с эмблемой школы, особых цветов, которые по правилам этикета могут носить только они, которые по сути указывают на принадлежность к правящему классу. Из-за этого будет иметь влияние в будущем либористском правительстве. «На следующих выборах победят либористы, мистер Грей?» «Нет, я так не думаю, хотя мы стараемся вовсю, чтобы помочь либористам и либералам». Суслев нахмурился. «Зачем поддерживать либералов? Они же капиталисты». Грей язвительно усмехнулся. «Вы не разбираетесь в наших порядках, капитан Суслив?» «Нам очень повезло. У нас трехпартийное голосование при двухпартийной системе». При двухпартийной системе лишь у двух политических партий есть реальная возможность победить на выборах. Обычно это означает, что кандидаты от этих двух партий, получившие большинство голосов, занимают все или почти все посты в правительстве. Те, кто отдают голоса за либералов, голосуют в нашу пользу. Мы должны поощрять их. Он с удовольствием допил пиво и достал из холодильника еще пару бутылок. Если бы не либералы, либористы никогда не пришли бы к власти, никогда и никогда не придут. Не понимаю. В лучшие времена за либористов голосовало лишь около 45% населения, чуть меньше 45%. За Тори консерваторов примерно столько же, обычно чуть больше. Большая часть остающихся 10 с лишним процентов голосуют за либералов. Если бы не было кандидата от либеральной партии, большинство голосовало бы за консерваторов. Они все олухи, самодовольно заявил он. Британцы — народ тупой, товарищ. Либеральная партия — это постоянный пропуск к власти для либористов, а значит, они за нас. Вскоре британская компартия будет полностью контролировать конгресс-тред-юнионов, а также либористскую партию. Негласно, конечно. Он сделал добрый глоток. Великая британская голодьба тупа, средний класс туп. Верхушка общества тоже тупа и почти никакой угрозы не представляет. Все они просто лемминги. На Западе широко распространено представление, в основном благодаря диснеевскому мультфильму 1958 года «Белое безмолвие», что при большом росте популяции норвежские лемминги огромными стаями бросаются со скал в море. Лишь очень немногие верят в демократический социализм. «Тем не менее», — с огромным удовлетворением добавил он, — «с помощью операции Лев мы свалили гнилую империю и помочились на них всех». Операция Лев была задумана сразу после прихода большевиков к власти. Ее целью являлось уничтожение Британской империи. Всего лишь за 18 лет, начиная с 45 -го года, величайшая на земле империя перестала существовать, за исключением Гонконга. Скоро его тоже не будет. — Мне даже не передать, какое значение придает мое руководство вашей работе, — проговорил Суслив, изображая неприкрытое восхищение, — вашей и всех наших братьев в Англии. Ему было приказано отнестись к этому человеку с уважением, расспросить о поездке в Китай, передать инструкции под видом просьб и польстить ему. Он был знаком из досье на Грея. По береевской классификации КГБ, Робин Грей проходил по категории 422А. Весьма влиятельный английский предатель, идеалом марксизма-ленинизма служит лишь на словах. Можно использовать, но никогда не доверять. В случае прихода к власти британской компартии подлежит немедленной ликвидации. Суслив пристально смотрел на Грея. Ни Грей, ни Финна не знали, какое он на самом деле занимает положение. Считалось, что он всего лишь рядовой член Владивостокской коммунистической организации. Так было записано и в досье, которое завела на него С.А. «У вас есть для меня какая-нибудь информация?» — спросил Грей. Да, товарищ. А также, с вашего позволения, несколько вопросов. Мне приказано спросить, как у вас идет выполнение директивы 72 дробь Прага. Эта сверхсекретная директива придавала первостепенное значение тайному выдвижению самых преданных делу партии спецов в руководители первичных профсоюзных организаций на всех предприятиях автомобилестроения в Штатах и других странах Запада. Данная отрасль промышленности была выбрана потому, что на нее завязано бесчисленное множество других отраслей, и она составляет основу капиталистической экономики. «Работа идет вовсю с энтузиазмом», — рассказывал Грей, — «будущее за дикими забастовками». Дикая забастовка — забастовка без официального разрешения профсоюза или в нарушении трудового договора. С их помощью мы можем проникнуть в иерархию Тред-юнионов не разрушает существующего профсоюзного движения. Наши профсоюзы разрознены. Специально. Пятьдесят человек могут составлять отдельный профсоюз, и этот профсоюз способен влиять на тысячи. А пока нигде не будет тайного голосования, эти немногие всегда сумеют управлять многими. Он усмехнулся. Мы опережаем график, и у нас уже налажены братские связи с Канадой, Новой Зеландией, Родезией, Австралией особенно. Австралии, Родезия, ныне Зимбабве, бывшая британская колония на юге Африки, названная в честь ее основателя английского бизнесмена Сесила Ротса (1853–1902). Через несколько лет у нас будут обученные агитаторы во всех ведущих машиностроительных профсоюзах всех англоговорящих стран, где бы ни происходила забастовка в Сиднее, Ванкувере. Йоханнесбурге, Веллингтоне во главе рабочих будет британец. Это будет британец. И в один из тех, кто стоит во главе всего этого товарищ, как замечательно, Суслив дал Грею продолжить. Ведя его дальше, ему стало противно от того, что англичанина так легко улестить. Как отвратительный предатель, говорил он про себя. Скоро вы получите демократический рай, к которому стремитесь и на земле наступит мир». «Ждать осталось недолго», — пылко заявил Грей. «Мы сократили вооруженные силы, а в будущем году сократим еще. Войн больше не будет никогда, с ними покончила бомба. На нашем пути лишь эти гнусные американцы со своей гонкой вооружения, но скоро мы и их заставим сложить оружие, и все будем равны. А вы знаете, что Америка тайно вооружает японцев? Что?» — уставился на него Грей. «Как? Вы не знали?» Сусливу было хорошо известно, что Грей три с половиной года провел в японских лагерях для военнопленных. Разве вы не в курсе, что находящаяся сейчас в Японии делегация американских военных запрашивает согласие японцев на размещение ядерного оружия? Они не посмеют. Они уже посмели, мистер Грей. Ложь далась Сусливу без труда. Все это, конечно, совершенно секретно. Могу ли я? Получить от вас подробные сведения, чтобы использовать их в парламенте. Ну, как вам сказать? Я, конечно, попрошу своих руководителей предоставить вам эти данные, если вы считаете, что они представляют ценность. Пожалуйста, и чем скорее, тем лучше. Ядерные бомбы, боже! Ваши люди, ваши обученные специалисты, они у вас есть и на британских атомных электростанциях? А? Грейс с усилием сосредоточился, стараясь отвлечься от Японии. «На атомных электростанциях? Да. Там есть ваши люди? Но нет, в Англии лишь одно-два таких предприятия, и значения они не имеют. Янки действительно вружают японцев. А разве Япония не капиталистическая страна? Разве Соединенные Штаты не опекают ее? Если бы не Америка... Эти американцы, гомики несчастные, слава богу!» «У вас тоже есть бомба. Не то нам всем пришлось бы им кланяться. Может быть, вам стоит сосредоточить некоторые усилия и на ваших атомных электростанциях?» «А?» — вставил Суслив, пораженный тем, что Грей оказался таким легковерным. «А зачем? Один из ваших соотечественников, Филби, разработал новую концепцию. Филби». Грей вспомнил, как он был ошеломлен и перепуган, когда Филби раскрыли, и какое облегчение принесло известие, что Филби и все остальные скрылись, не выдав списков тайного ядра британской компартии, которыми они, по всей видимости, располагали. Что с ним? Насколько я знаю, у него все хорошо. Работает в Москве. Вы были знакомы? Нет, он работал в Министерстве иностранных дел. Это недосягаемые высоты. Из нас никто не знал, что он один из наших. Филби отмечает, что атомная электростанция обеспечивает себя сама, что одна электростанция может вырабатывать топливо для себя и для других. Введенная в действие атомная электростанция, по сути дела, чуть ли не вечно. Для ее эксплуатации требуется лишь ограниченное число высококвалифицированных и высокообразованных технических специалистов. Никаких рабочих, как при работе на нефти или... Угле. В настоящее время вся промышленность Запада зависит от поставок угля или нефти. Он предлагает ратовать за использование нефти, а не угля, и за полный отказ от ядерной энергии. Что вы думаете по этому поводу? «А, я понял, к чему он ведет», — выражение лица Грея стало напряженнее. «Я должен войти в состав парламентской комиссии по изучению ядерной энергии. Это будет несложно?» — Это более чем несложно, товарищ. Британцы — народ ленивый, им не нужны проблемы. Они хотят работать как можно меньше и получать за это как можно больше. Ходить в паб и на футбол по воскресеньям. И чтобы ничего не делать, никаких утомительных заседаний по окончании рабочего дня, никаких споров. Это более чем несложно, если у нас будет план, а у них нет. Суслив вздохнул, очень довольный. Миссия почти выполнена. Еще пиво. — Нет, позвольте, я вам достану. Для меня это честь, мистер Грей. Вы случайно не знаете одного писателя, который сейчас здесь, в Гонконге, американского гражданина Питера Марлоу? — Марлоу? — вскинул голову Грей. Я знаю его очень хорошо, хотя понятия не имел, что он американский гражданин. А что? Суслив не стал раскрывать свой интерес и лишь пожал плечами. — Меня просили справиться о нем у вас, так как вы соотечественники. Педик паршивый. Из аристократов с моралью уличного торговца. Я не встречал его уже много лет. С сорок пятого года пока не оказался здесь. Он тоже был в Чанге. Я только вчера узнал, что он писатель или кто-то из этой киношной братьи. А почему ему придается столько значения? Он писатель? Тут же ответил Суслив. Он делает фильмы. С помощью телевидения писатель может донести свое слово до миллионов людей. Центр интересуется умонастроениями западных мастеров слова. О да, мы в России приглядываемся и к отечественным литераторам, зная, насколько они важны. Писатели всегда указывали нам путь, мистер Грей, формировали наши мысли и чувства, Толстой, Достоевский, Чехов, Бунин и с гордостью добавил: "Писатели для нас первооткрыватели". Вот почему сегодня мы должны направлять их мысль, следить за их творчеством или предавать его забвению. Он посмотрел на Грея. "Вам следует делать то же самое". Мы поддерживаем своих писателей, капитан, и хулим остальную, мразь открыто, либо из-под валь. По возвращении я занесу Марлу в официальный черный список британской компартии для средств массовой информации. Досадить ему будет несложно, у нас много друзей в масс-медиа, — Суслив закурил, — вы читали его книгу? — Ту, что, про Чанги? Нет. Я о ней и не слышал пока не попал сюда. Она, видимо, издана не в Англии. К тому же на художественную литературу у меня остается не так много времени, а его писанина должно быть какая-нибудь аристократическая туфта и дешевка. И, ну что сказать, Чанги — это Чанги. И лучше всего о нем забыть. Он содрогнулся, сам того не заметив. «Да, лучше всего забыть. Но я не могу!» — рвался из него крик. «Мне не забыть этого!» И лагерные будни по-прежнему приходят снова и снова, как кошмар, от которого не избавиться. Год за годом десятки тысяч умирающих, попытки соблюсти законность, защитить слабых от грязи черного рынка, который кормился за их счет. Все страдали от голода, и не было никакой надежды когда-либо оттуда выбраться. Тело начинало гнить, а мне шел 21 первый год. Ни женщин, ни смеха, ни еды, ни питья. Всего двадцать один, когда меня схватили в Сингапуре в сорок и 24, почти 25, когда случилось чудо, я выжил и вернулся в Англию. Дома нет, родителей нет, всего моего мира нет. Единственная сестра продалась врагам, и теперь... Говорит, как враги, ест, как они, живет, как они, вышла замуж за одного из них и стыдится нашего прошлого. Хочет, чтобы прошлого не было, чтобы меня не было. Всем было наплевать на меня, и, о боже, это перемена. Возвращение к жизни после небытия в Чанге, всех этих кошмаров и невозможности заснуть по ночам, в страхе перед новой реальностью, когда я не мог о ней говорить, плакал без причины, пытаясь приспособиться к тому, что глупцы называют нормальным, и приспособился, наконец. Но какой ценой, Господи милосердный, какой ценой? Прекрати!» Грей с усилием вырвался из этой затягивающей вниз спирали Чанги. «Хватит про Чанги, Чанги умер. И пусть остается мертвым. Он умер. Чанги должен оставаться мертвым. Но Ча...» «Что?» — встрепенул Сон рывком, вернувшись в настоящее. «Я сказал, что ваше теперешнее правительство сейчас уязвимо. Вот как? Почему? Вы помните скандал с профьюмо, с вашим военным министром? Ну да, а что?» Несколько месяцев назад ми 5 начала очень тайное, очень тщательное расследование предполагаемой связи между ставшей знаменитой девушкой по вызову Кристиной Киллер и капитаном первого ранга Евгением Ивановым, нашим военно-морским атташе и другими представителями лондонского общества. Оно закончено?» Грей вдруг весь обратился во внимание. «Да, документально зафиксирован разговор этой женщины с Ивановым. Иванов просил ее выяснить у профюма, когда в Германию будет доставлено ядерное оружие. ми 5 утверждает. Уже намеренно лгал». Суслив, чтобы подзадорить Грея, что предупреждала профьюма насчет Иванова еще за несколько месяцев до того, как разразился скандал. Министру, будь -то бы сообщили, что капитан первого ранга Иванов из КГБ и что он пользуется особым расположением мисс Киллер. О, Господи! А Иванов может привести что-то в доказательство. О, нет, абсолютно ничего. Это было бы некорректно, и в этом нет необходимости. Но в докладе mi 5 факты изложены очень аккуратно. Врал на пропалую Суслив. «Там все правда?» Грей разразился взрывом хохота. «О, Господи, если это обнародовать, правительство как ветром сдует с передних скамей парламента, и тогда всеобщих выборов не миновать. И к власти придут лейбористы? Да, на пять чудесных лет. О, да!» И как только мы придем к власти, «О, мой бог!» — Грей снова громко расхохотался. Сначала профимолгал молгал о киллер. «А теперь вы говорите, что он с самого начала знал про Иванова? О, кровь Христова! Да после такого правительство точно уйдет в отставку. Ради этого стоило выносить столько лет гадости от болванов из среднего класса. Вы уверены?» — вдруг забеспокоился он. «Это действительно так?» «Неужели я стану вам врать?» — Иисус Лев засмеялся. — Про себя. — Я этим воспользуюсь, о боже! Как я этим воспользуюсь? Грей был вне себя от радости. Вы абсолютно уверены. А Иванов, что стало с ним? Получил повышение, конечно, за блестяще выполненную акцию по дискредитации правительства противника. Если его работа приведет к отставке правительства, будет награжден. Он сейчас в Москве ждет нового назначения. Кстати, вы не планируете на завтрашней пресс-конференции упомянуть про своего Шурина? — Откуда вы знаете про него? — вдруг насторожился Грей. Суслив спокойно встретил его взгляд. — Мое начальство знает все. Было бы неплохо, если бы вы на пресс-конференции упомянули о своем родстве, мистер Грей. Зачем? Чтобы упрочить ваше положение, мистер Грей. Близкое родство с Тайбанем благородного дома придаст, вашим словам, гораздо больший вес, как вы считаете? Но если вы знаете про него, в голосе Грея послышались жесткие нотки, вы знаете также и то, что мы с сестрой договорились не упоминать об этом. Это вопрос внутрисемейный, вопросам государственным отдается преимущество перед семейными. Мистер Грей, кто вы такой? Грей вдруг взглянул на него с подозрением. Кто вы на самом деле? Всего лишь посланец, мистер Грей. Правда. Суслив подружески положил свои ручищи на плечи Грею. Товарищ, вы же знаете. Мы должны делать все, что в наших силах, для продвижения вперед. Я уверен, мои руководители пеклись лишь о вашем будущем. Тесные семейные связи с такой капиталистической семьей послужат вам подспорьем в парламенте, верно ведь? Когда вы с вашей либористской партией победите в будущем году, им понадобятся люди с хорошими связями, а? Для члена кабинета важны связи, вы сами сказали. Вы будете экспертом по Гонконгу с особыми связями. Вы можете оказать нам огромную помощь в сдерживании Китая, в том, чтобы поставить его на правильные рейсы, а Гонконг с гонконгцами определить туда, где ему место, в выгребную яму. А при мысли об этом сердце у Грея забилось. «Мы сможем уничтожить Гонконг?» «О да!» — улыбнулся Суслив. Улыбка его стала шире. «Не волнуйтесь!» Самому вам не нужно будет заговаривать про Тайбани или нарушать слово данной сестре. Я могу устроить, чтобы вам задали вопрос. А?